Глава 5 Сонь, печенюшки откладываются Я засунула пакет с продуктами в чемодан Отдала его малышке и, подхватив ее под руки, помогла вылезти на улицу через форточку Выбралась следом за ней, и мы почти бегом побежали вниз по сугробам Дочка ничего не спрашивала, только еле слышно хныкала. У меня сердце разрывалось, но я ничего не могла сделать. Не знала, как успокоить собственного ребёнка, потому что сама уже была на грани. Куда нам идти теперь? Я остановилась в начале улицы, взяла Соню на руки и, бросив чемоданчик у ног, погладила дочь по волосикам, торчащим из-под шапки. «Милая, тебе понравились огоньки?» — спросила я, но ответа не ждала. Соня плакала и говорить не желала. Я же беглым взглядом осматривала вывески. Лавки, лавки, лавки, кругом одни лавки, словно весь городок только и делает, что тратит деньги. Я искала какую-нибудь гостиницу или постоялый двор, или хоть что-нибудь, где можно было бы переночевать за несколько медиков, но на этой улице не было таких заведений. «Прогуляемся еще вон туда», Я указала на поворот, ведущий на соседнюю улицу, и, подхватив чемодан, зашагала в том направлении. Я обошла почти все ближайшие улицы и даже обнаружила большую площадь, очень красиво украшенную, между прочим, и, к счастью, Соня заинтересовалась большими ледяными фигурками. Перестала хныкать и теперь широко распахнутыми глазами переводила взгляд с зайца на медведя, потом на волка. Когда мой взгляд уткнулся в вывеску «Ночлег», я даже сначала не поверила. Быстро моргнула, присматриваясь, но, как оказалось, зрение меня не подвело. В деревянном покосившемся здании было множество окон, в некоторых из них мелькали тени. «Надеюсь, это и есть гостиница. Нам бы остановиться где-то еще хоть на сутки. А завтра с утра я обойду каждый дом в этом городке, но найду работу». Дверь заскрипела когда я ее потянула на себя и сразу же в нос ударил едкий запах табака и алкоголя. Внутри оказалось, что у ресепшена находится еще и что-то вроде бара. Справа в конце помещения был камин, рядом с ним два длинных стола и скамейки. За одним из столов сидели три мужчины. Они выпивали, шумели, хохотали. А один из них, не замолкая ни на секунду, самозабвенно рассказывал какую-то историю. За стойкой стоял молчаливый мужик, внешностью ничуть не отличающийся от того лавочника, с которым мы уже познакомились. «Вы сдаёте комнаты?» — спросила я, когда собралась с духом спустя пару минут. Хотела уже развернуться и уйти, но Соня уткнулась носом в мои волосы и засопела. Нет, она не уснула, просто привлекает к себе моё внимание. Мужик недовольно глянул на ребёнка на моих руках и кивнул. Говорить ему, видимо, не позволяла спичка, которую он мусолил во рту. «По какой цене?» — сделала я еще одну попытку получить ответ. «Е, чудо!» «Пять серебряных за сутки, без ужина. С ужином десять». «Так, Алёна, думай, пять серебряных — это сколько? Ай, черт с ним! Сколько это в медиках?» «Пятьдесят». «Пятьдесят — это почти все, что у меня осталось». «Вряд ли я найду жилье дешевле». Поэтому стянула зубами перчатку с руки, вытащила мешочек из кармана и, высыпав монеты на стойку, отчитала ровно пятьдесят штук. Мужик смахнул их себе в руку, снял с гвоздика на стене ключи и протянул мне. Указал на дверь, что находилась слева. «Комната номер 12. Я поблагодарила и двинулась на поиски комнаты. Она нашлась в конце коридора, проходя по которому я отчетливо слышала стоны, крики, ругательства. Закрывать Соне уши не было смысла. Мы здесь будем находиться до завтрашнего утра, и что-то мне подсказывало, что межкомнатные стены совсем хлипкие. Замок щелкнул, когда я провернула в нем ключ, и дверь отворилась внутрь. В крошечном помещении было маленькое квадратное окно без какой-либо занавески, и из щелей в оконной раме сочился холод. В углу справа стояла узкая деревянная кровать, свидавшим виды постельным бельём. Когда-то оно было белого цвета, сейчас же жёлто-серого. Слева от двери находилась маленькая тумбочка для вещей, на ней же стояла глиняная чашка с огарком тоненькой свечи. Я посадила Соню на кровать, и пока дочь снова не захныкала из-за громких звуков за стеной, которые её пугали, принялась петь. Я пела ей песню о зайчишке в зелёном лесу, За этот месяц раз пять, когда Олег запирал нас в комнате, а сам разносил квартиру. Он выбивал стекла в дверях, бил посуду, кричал, но не трогал ни меня, ни Соньку. До вчерашнего вечера. Я быстро смахнула подступающие к глазам слезы. Спрятала чемодан под кровать и опустилась на корточки перед дочерью, заканчивая пение. Соня улыбалась. «Пойдем, погуляем?» «Я устала». Пухлые губки скривились. «Милая, маме нужно найти работу. Потерпи чуть-чуть, ладно? У нас всё-всё будет хорошо, но сейчас нужно потерпеть». Дочь молча выслушала меня и, вздохнув, кивнула. Я каждый раз обещала ей, что всё будет хорошо, но каждый раз получалось, что обманула. Подозреваю, что мать из меня никудышная. Но в этот раз я сделаю всё и даже невозможное, чтобы не обмануть надежды ребёнка. Единственное, о чём я точно не жалею, это о том, что притащила дочку в другой мир, потому что здесь нас точно не найдут. Ехать в деревню, в дом, оставленный мне бабушкой, было нельзя, Олег нашёл бы нас там на следующий же день, а других вариантов у меня не было. Мы вышли из ночлежки под хохот мужиков, сидящих за столом, и когда тяжёлая дверь захлопнулась, вновь наступила тишина. На улице было спокойно, Порывистый ветер почти прекратился, и теперь в воздухе парили крупные снежные хлопья. Снежинок было так много, что из-за них сложно было разглядеть что-либо дальше носа. Но я примерно помнила, откуда мы пришли, и двинулась в ту сторону. Продуктовая лавка у Ланы к обеду заполнилась людьми. С утра мы были единственными посетителями, а сейчас пришлось ждать своей очереди на улице. Руки отнимались под весом ребенка. Я дважды просила Соню немного постоять рядом, но потом во мне просыпалась жалость, и я брала дочь на руки. Когда из лавки вышла последняя гостья, я поспешила внутрь, прежде чем нас опередила старушка в сиреневом пальто. «Снова здравствуй, малыш!» — жизнерадостно помахала Улана соне и дочка улыбнулась ей в ответ. Девушка переключила свое внимание на меня. «Что-то забыли купить?» «Не совсем», — я качнула головой. «Мы здесь всего один день». Приехали в гости, но нас не встретили. Уехать обратно не можем, и я не знаю, к кому обратиться. Может быть, у вас есть какая-то работа для меня?» С миловидного личика у Лана сползла улыбка, и счастливое выражение лица сменилось печальным. «Как же так?» Девушка и правда расстроилась, не просто сделала вид. Я это чувствовала, и мне стало немного спокойнее. к «Кому вы приехали?» «К Балдерунеллу. Может, знаете его?» «К сожалению, нет. Но я слышала о нем много хорошего». Улана нахмурилась. «А вы кем ему приходитесь?» «Просто знакомая», — качнула я головой, не желая вдаваться в подробности. «В лавке работы нет. Я сама помогаю матери, потому что нам нечем платить рабочим. Но вы можете узнать о Дорана. Он, кажется, совсем недавно искал помощницу на кухню». «Отлично». На душе стало светлее, я даже смогла улыбнуться. «Где мне его найти?» «Пойдите налево, как выйдите из лавки, потом поворот налево, дальше через два перекрестка увидите постоялый двор, ночлег». Я едва сдержалась, чтобы не скрипнуть зубами. Во-первых, работать у Дарана желания не было. Во-вторых, почему я сразу у него не спросила? Я попрощалась с Суланой, и мы вышли на улицу. Соня изъявила желание идти самостоятельно, до ночлега мы добрались только минут через двадцать. Мужики из бара все еще не ушли, вонючего дыма в помещении стало еще больше, а хохот еще громче. На столе перед посетителями скопилось несколько пустых кружек, и тощая девочка-официантка несла под нос еще тремя полными мутные жидкости. «Мне сказали, что вам на кухню нужна помощница». Я не стала юлить задала вопрос хозяину ночлежки в лоб. Даран молча кивнул. Меня стало раздражать его немногословность, но я постаралась говорить спокойно. «Мне очень нужна работа. Я умею готовить, убирать, мыть посуду». «Что ещё делает помощница по кухне?» «Жить ты где будешь?» — громыхнул Даран, выплёвывая спичку. «Видимо, здесь». Я понуро опустила голову, вспоминая шум в соседних комнатах от нашей. «Надеюсь, так будет не всегда». «Я плачу два золотых в месяц, не медиком больше. Проживание за три недели будет стоить полтора золотых. Времени на вторую работу у тебя не будет, только выходные. Выходной один раз в неделю. Клиентов брать не позволю». «Почему за три недели?» — не поняла я. «Вы же сказали два золотых в месяц». «А сколько, по-твоему, недель в месяце?» Я молчала. «Что могла сказать?» Что Доран не умеет считать или что? В молоте месяц это всего три недели. Но сколько тогда дней в неделе? У меня не было другого выбора. Если не соглашусь на работу, то нам негде будет ночевать. А если соглашусь... У меня есть еще несколько медиков и пакет продуктов. Проживем. К тому же, я так понимаю, зарплаты будет оставаться еще ползолотого... Я уже примерно поняла, что это 50 серебряных монет. Вообще-то, огромная сумма, надо сказать. Работникам положен горячий обед. Дядь не учитываются Даран бросил на Соню пренебрежительный взгляд, и я едва сдержалась, чтобы не плюнуть мужчине в лицо. Впрочем, я сумею прокормить ребенка до первой зарплаты, а сама проживу на положенных мне горячих обедах. Я согласна. «Соня будет рядом, это главное» как оставлять пятилетнего ребенка одного, пока я на работе не представляла. Поэтому вариант с проживанием в том же месте, где работа, был едва ли не идеальным. Но, как оказалось чуть позже, я была слишком наивна. «А завтра в семь утра должны быть на кухне», — прорычал мне вслед Даран, и я захлопнула за собой дверь в коридор.